Глава тринадцатая Виталина Сквозь злость улыбаюсь только уголками губ, а он продолжает давить, прессовать. Неизвестно, какие гены у этих детей и что из них вырастет. — Ничто, а кто, — Выплевываю гневно, думая о себе и Дэнни. Гарсия полоснул меня по губам темным взглядом, и я тут же осеклась. Только сейчас, когда муж потерял на минуту контроль над собой, осознала. Сегодня я слишком часто повышаю тон, а это может меня выдать с потрохами. У меня нет права на ошибку. — Прости. Втягиваю голову в плечи. Рассматривает мое тело, но видно, что его мысли заняты другим. К сожалению, даже знаю, чем. Эх, муженек, не знаешь ты главного, что ищешь именно меня. Не люблю суровое лицо Андре. Он сразу напоминает мне брата. Мой муж не такой, он добрый. По крайней мере, хочется в это верить. Потому что даже представить не могу его реакцию, когда он узнает, зачем я вышла за него замуж. Его губы обнимают мои губы, глаза всматриваются в мои. «Белла, когда сделаешь коррекцию зрения? Пожалей себя, все время носишь линзы. Это же страшно неудобно. Хоть бы на ночь снимала». «Я хочу видеть тебя». А без линз я слепошара. Скоро запишусь на лазерную коррекцию. Обещаю. Вместо секса жутко захотелось заглянуть в бар. Тайны, интриги, бесконечное вранье, в котором я погрязла по уши, убивают меня день за днем, делают слабее. Это неправильно. Так долго не протянешь. Но это единственный путь, чтобы выживать — существовать в настоящем моменте. Спустя полтора часа муж куда-то собирается. Я тоже. Куда? Хотя бы куплю подарки, съезжу к детям, отвезу игрушки, гостинчики. Мне так будет легче, не отговаривай. Не собирался. Любая блажь для любимой жены за мои деньги. Хохочет надменно Гарсия.